Глава 50. Убежище. Нам потребовалось целых два дня, чтобы добраться до Плам-Айленда. Во-первых, наша маленькая шлюпка не была самой быстроходной моторной лодкой во Вселенной. А во-вторых, нам с Дженни просто нужно было выспаться. Как только мы оказались достаточно далеко от города и острова Райкерс, мы причалили к уединённой бухте рядом с государственным парком Коумсет, и там нашли прибрежный маркер фарватера. Это была хижина на своих, примерно в 100 метрах от берега, и она идеально подходила для сна. Измученные от недосыпа и усталости, после стресса от долгого бегства на чистом адреналине, мы обе проспали, по моим подсчётам, почти 16 часов, практически весь следующий день. Не могу сказать за Дженни, но я никогда не спала так крепко. Отоспавшись, мы провели следующую ночь и большую часть дня, двигаясь вдоль северного берега Лонг-Айленда. Было уже около четырёх часов дня, когда на горизонте появился Плам-Айленд. Низкий и плоский остров вырос перед нами, поражая причудливым скоплением белых кубиков зданий, которые выглядели одновременно как очень старые и как очень новые. Был пасмурный день, и уже темнело. Это был тот последний фактор, из-за которого мы не торопились добраться до Пламайланда. Я не хотела выходить на берег ночью. Лучше увидеть его тайны при ярком свете дня. Убежище ждало меня 22 года. Могло подождать и ещё одну ночь. Мы переночевали на другом маркере фарватера, дожидаясь наступления утра. А затем, как только взошло солнце, вытащили нашу маленькую лодку на берег острова. Мы высадились на главной пристани, представлявшей собой причалы, расположенные полукругом, и пару защищавших их волнорезов. На берегу валялись разбитые лодки, рядом с ними вверх тормашками лежало несколько вертолетов. Под воздействием штормов и ураганов, что обрушивались на остров в течение 20 лет, Катера и вертолёты разнесли в щепки все причалы и лодочные сараи. Я вытащила нашу маленькую лодку на берег возле большой белой таблички, которая практически полностью заросла сорняками. Государственная собственность США. Высадка запрещена. Судя по всему, владельцы убежища предпочли сохранить старые правительственные знаки «Вход воспрещен», прокомментировала я. «Конечно, это же совсем не привлекает внимание к секретному гнёздышку для богатых и влиятельных», съязвила Дженни. Мы немного прогулялись по острову, пока не подошли к самому большому комплексу строений — скоплению выкрашенных белой краской зданий размером Сангар, в которых когда-то располагался исследовательский центр по изучению болезней животных. Здания стояли фасадами на север, а сам комплекс был просто огромен. Те его особенности, которые некогда сдерживали распространение болезней животных, были хитроумно использованы для того, чтобы позволить людям выживать в течение длительного времени — Резервуары для воды, дизельные генераторы, жилые помещения и, что немаловажно, герметичное помещение для хранения пищи. Он представлял собой идеальное убежище для немногих избранных, чтобы переждать гамма-облако. А потом я заметила разрушение. «Существование этого гнездышка, — сказала я, — перестало быть секретом. Белые здания находились в плачевном состоянии, но не бури и ураганы стали тому виной». Стены были испещрены сотнями пулевых отверстий. Обугленные, развороченные взрывом участки стен указывали на использование гранат или взрывчатки. Здесь произошло сражение, и весьма крупное. Между зданиями комплекса и водами пролива пролегал небольшой участок земли, заросший травой по пояс. Через мгновение мой взгляд наткнулся на десятки обвитых растениями маленьких лодок, похожих на нашу. В густых зарослях на берегу Лежали весельные шлюпки, моторные катера, всевозможные судёнышки, также пострадавшие от многолетнего воздействия погоды. «Стало понятно, откуда они там взялись. Люди узнали про убежище», — сказала Дженни. «Они тоже хотели попасть внутрь, вот и пробивались боем». Я молча кивнула, представив себе эту сцену. Дюжина богатых семей, все ещё в костюмах от Армании и сверкающих драгоценностях, наблюдают, как армады бедняков штурмует берег в своих утлых лодочках, словно морской десант вторжения. Бросив последний взгляд на полоску земли, я вошла в ближайшее здание. Пулевые отверстия в стенах, разбитые окна, свисающие с потолка лампы дневного света, кровавые пятна на полу. Мы с Дженни молча пробирались через развалины, пока не добрались до здания, где располагались жилые помещения. Двери, ведущие в них, были изготовлены из толстой стали и снабжены резиновыми уплотнителями. Кроме того... каждой имелось герметичное окно-иллюминатор из двойного закаленного стекла. Таблички с фамилиями на дверях обозначали, кто должен был жить в соответствующем помещении. Я заглянула в иллюминаторы, и мне стало видно, каким образом умерли богачи. Не имея возможности проникнуть в укрепленное герметичное помещение, напавшие перекрыли доступ воздуха, и люди, находившиеся внутри, задохнулись. Как я это поняла? По надписям на окнах-иллюминаторах, сделанных кровью или губной помадой. На ваши деньги не купить воздух. Сдохните со всеми, богатые ублюдки. Мне было трудно решить, что ужаснее. ведь семей миллионеров, оказавшихся в ловушке и медленно задохнувшихся в герметичных камерах, за которые они заплатили целое состояние, или кристальная ненависть бедных, которые их нашли. Полагаю, именно так выглядела французская революция. Наконец, я нашла первые апартаменты из тех, которые искала. табличка на двери гласила «Алины». Дверь в помещение, отведённая для нашей семьи, была открыта, но в нём было пусто. Ни тел, ни надписи на стене отряда. Даже чемодана не было видно. Я знала, что моя мама и тот не добрались до убежища, но в записке брата говорилось, что он направляется сюда. Я начала впадать в отчаяние. Мне нужен был какой-то знак, свидетельство того, что он добрался». А потом я увидела, что в дальнем углу комнаты одиноко валяется знакомый бейсбольный мяч из Грейсланда. Подняв этот липоватый мяч, я развернула его и увидела улыбающееся лицо Элвиса Пресли и надпись, сделанную чёрным маркером. Почерком Реда на мяче было выведено. Уехал в любимый пляжный домик папы. Я с облегчением выдохнула. Брату удалось добраться до убежища, а затем, вероятно, увидев приближение нападающих, он удрал с острова. но оставил мне сообщение. «Ох, Рэд», — произнесла я вслух, что заставила Дженни обернуться и подойти поближе. «Любимый пляжный домик твоего отца? Что это значит? Маяк, Рэйс Рок. Это на острове Фишерс, недалеко отсюда». Надежда на то, что Рэд смог выбраться из убежища живым, приободрила меня, и мои мысли вновь вернулись к собственному затруднительному положению. Я сосредоточилась на поисках следующих апартаментов, и они нашлись чуть дальше по коридору. Тяжёлая стальная дверь была слегка приоткрыта. И лишь резиновая прослойка по периметру кое-как удерживала её в дверном проёме. Табличка на двери гласила «Коллинзе». Семья Коллинзов погибла плохо. Картина, открывшаяся передо мной, была вполне очевидна. Они умерли не как другие, от удушья, прижавшись друг к другу в своих герметичных апартаментах. На полу лежали пять давно разложившихся тел. На них всё ещё была та же одежда, что и 22 года назад. Сумки лежали в углу, даже не распакованные. То, что дверь была прикрыта, не позволило животным попасть внутрь, так что трупам в некоторой степени повезло сохранить свою целостность. Только разрушительное воздействие времени повлияло на них. Все пятеро сморщились и истлели, кожа присохла к костям. Я заметила, что ногти на телах продолжали расти в течение некоторого времени после их смерти, и это выглядело просто омерзительно. Мистер Конрад Коллинз, отец Мисте, преуспевающий застройщик и потомок колонистов с Мейфлауэра скорчился у дальней стены, и его лицо было практически неузнаваемо. Пули изрешетили его серый костюм, всё тело было в крови и испещено многочисленными пулевыми отверстиями. Тот, кто стрелял в него, долго не отпускал пальцы со спускового крючка своего автомата. Рядом с ним, всё ещё одетая в модные, отделанные бриллиантами джинсы и обтягивающий топ, лежала высохшая оболочка девушки, которая когда-то являлась честь Эти Коллинз. Две пули прошили ей затылок. Старли Коллинз, всё ещё в бело-золотом брючном костюме от Гуччи, также была расстреляна в упор. Я подошла ближе и сдвинула воротник её пиджака, проверяя шею. «Вот чёрт!» — выругалась я. «Что там?» — спросила Дженни у меня за спиной. «Но ней нет ожерелья», — ответила я. «Её восьмёрки с драгоценным камнем внутри. Я надеялась, что она надела его, когда приехала сюда». Я подошла к двум последним телам. Мисти и ос Они лежали лицом вниз, один на другом. Я поддела верхнее тело ботинком, и на меня уставились мёртвые глаза двух незнакомцев. Это были не Мисти и ос а двое каких-то несчастных, которых застрелили во время стычки. Я резко развернулась на месте, внезапно испугавшись. Мисти здесь не было. Она не скрылась в убежище, покинув город вместе со своей семьёй 14 марта. Это открытие потрясло меня. По какой-то причине мне больше не хотелось здесь находиться. Я вдруг вспомнила, как Мести усмехнулась тогда в школе. «Честное слово, ты же не думаешь, что вы с Бо или первыми, кто покинул туннель и исследовал этот мир, не так ли?» «Неужели Мести проделала весь этот путь сюда? Неужели она узнала, что произойдет в убежище, и поэтому в настоящем не поехала туда со своей семьей? Я определенно не хотела здесь больше оставаться». После быстрого поиска в багаже Коллинзов стало ясно, что там нет никаких драгоценных камней, ни Мести, ни её мамы. У меня было отчётливое чувство, что Мисти каким-то образом взяла надо мной вверх, что даже сейчас она была на шаг впереди меня. «Пошли», — сказала я Дженни. «Куда?» Я посмотрела на неё. «Поскольку у нас нет других вариантов, мы последуем за моим братом».